Клали перстень золотой, Серьги изумрудны, Расстилали белый плат И над чашей пели Влад Песенки подблюдные. Тускло светится луна В сумраке тумана, Молчалива и грустна Милая Светлана. Что, подруженька, с тобой? Вымолви словечко. Слушай песни круговой, вынь себе колечко, пой, красавица, кузнец, скуй мне злат и нов венец, скуй кольцо златое, Мне венчаться тем венцом, Обручаться тем кольцом, при святом налоге. Как могу подружке петь? Милый друг, далеко, Мне судьбина умереть В грусть одинокой. Год промчался, Вести нет, Он ко мне не пишет. Ах, а им лишь Красен свет, Им лишь сердце дышит. Иль не вспомнишь Обо мне, Где в какой-то стране, Где твоя обитель? Я молюсь и слезы лью, Утоли печаль мою, Ангел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 Упадет с дверей запор, сядет он за твой прибор Ужинать с тобою. Вот красавица одна в зеркало садится, С тайной робостью она в зеркало глядится. Темно в зеркале, кругом мертвое молчание, Свечка трепетным огнем чуть ли ед сияние. Робость в ней волнует грудь. Страшно ей Назад взглянуть. Страх туманит очи. С треском пыхнул огонек, Крикнул жалобно сверчок, Вестник полуночь. Подпершись локотком, Чуть Светлана дышит. Вот легохонька замком Кто-то стукнул, слышит, Робко в зеркало глядит, за ее плечами Кто-то чудилось блестит яркими глазами, Занялся от страх и дух. Вдруг в ее влетает слух, Тихий легкий шепот. Я с тобой, моя краса, Укротились небеса, Твой Услышен ропот. Оглянулась, милый к ней, Простирает руки. Радость, свет моих очей, Нет для нас разлуки. Едем. Попуш в церкви ждет С дьяконом дьячками. Хор венчальную песнь поет, Храм блестит свечами. Был в ответ умильный взор. Идут на широкий двор, В ворота тесновы, У ворот их санки ждут. С нетерпения кони рвут, Повода шелковы. Сели кони с места в раз, Пышут дым ноздрями, От копыт их поднялась, Вьюга над санями скачут. Пусто все вокруг, степь в очах Светланы, На луне туманный круг, чуть блестят поляны, Сердце вещей дрожит. Робко дева говорит, что ты смолкнул, милый. Не полслова ей в ответ. Он глядит на лунный свет, бледен и унылый. Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий. Вот сторонки Божий храм, виден одинокий. Двери вихрь отворил, сма людей во храме. Яркий свет поникодил, туснет фимиами. На средине черный гроб, и гласит протяжно поп. Буди взят могилой. Пуще девица дрожит. Кони мимо. вдруг молчит. Бледен и унылый. Вдруг метелится кругом. Снег валит клоками. Черный вран, свистя крылом, Вьется над санями. Ворон каркает. Печаль! Кони торопливы.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 И жених будто не бывали. Одинокая в потёмках, брошена от друга в страшных девицах местах, в круг метель и вьюга. Возвратиться следу нет. Виден ей в избушке свет. Вот перекрестилась В дверь с молитвою стучит, Дверь шатнулась, Скрипит, Тихо растворилась. Что ж, В избушке гроб накрыт, Белую запоной, Спас лик в ногах стоит, Свечка пред иконой. Ах, Светлана, Что с тобой? зашла обитель страшен хижины пустой безответный житель входит с трепетом в слезах пред иконой пала в прах спасу помолилась и с крестом своим в руке под святыми в уголке робко притаилась все утихло В юге нет, слабо свечка тлится, то прольет дрожащий свет, то опять затмится. Все в глубоком мертвом сне, страшное молчание. Чу Светлана в тишине, легкое журчание. Вот глядит к ней в уголок, Белоснежный голубок с светлыми глазами Тихо вея прилетел, к ней на перси тихо сел, Обнял их крылами. Смолкло все опять кругом. Вот Светлане мнится, что под белым полотном Мертвый шевелится. Сорвала покров, мертвец, Лик морочнее ночи, виден весь. На лбу венец, затворенные очи, Вдруг в устах сомкнутых стон. Силится раздвинуть он, руки охладелы. Что же девица? Дрожит, гибель близко, Но не спит голубочек милый. Встрепенулся, развернул, Легкие он крылы, К мертвецу на грудь спорхнул Всей лишенной силы. Простонав, заскрежетал, Страшно он зубами И на деву засверкал грозными очами. Снова бледность на устах, В закатившихся глазах, Смерть изобразилась, Глядь, Светлана, о творец, милый друг, ее мертвец. Ах, И пробудилась. Где ж? У зеркала одна посреди светлицы в тонкий занавес окна светит луч деницы, шумным бьет крылом петух день встречая пением все блестит Светланин дух смутен с сновидением. Ах ужасный!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 Виден сквозь тумана. Снег на солнышке блестит, Пар аллей тонкий. Чу! Вдали пустой гремит, Колокольчик звонкий. На дороге снежный прах, Мчат, как будто на крылах, Санки, кони, рьяны. Ближе, вот уж у ворот, Статный гость к крыльцу идет. Кто, жених Светланы? Что же твой Светлана сон, прорицатель муки? Друг с тобой, все тот же он, В опыте разлуки, Та ж любовь в его очах, Те ж приятные взоры, Те ж на сладостных устах, милые разговоры.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 Взором счастливым твоим Не хочу и славы. Слава нас учила дым, Свет, судья лукавый. Вот баллады толк моей, Лучший друг нам в жизни сей. Вера в провидение, Благ зиждетеля закон — Здесь несчастье — лживый сон, Счастье — пробуждение. О, не знай сих страшных снов, Ты моя Светлана! Будь создатель ей покров, Не печали рана, Ни минутной грусти тень К ней да не коснется, В ней душа, Как ясный день, ах да не проснется, Мимо бедствия рука, как приятный ручейка Блеск на лоне луга, будь вся жизнь ее светла, Будь веселость, как была, дней ее подруга. 1808-1812 год